Глава двадцать пятая Жизнесил вошёл в лабораторию доктора Паррика. Та была чистой, белой и просторной, в ней пахло йодом и пластмассой. Это место ему всегда напоминало морг. Вероятно, потому что в каком-то смысле моргом оно и было. Дальняя стена представляла собой решётку панелей из нержавеющей стали и выдвижных ящиков, каждый небольшой холодильник, где хранилась коллекция проб тканей эпиков и исследовательские материалы. Доктор Парик ждал у стены с охлаждёнными образцами. Стоял он, выпрямившись, руки сцеплены за спиной. Большинство людей, даже самые крепкие из этого биологического вида, в присутствии эпика рабели, хребты у них изгибались уязвимо и жалко, они горбились, брови вскидывались, складывались домиком — Так обычно смотрят раненные зверьки. Но доктор Парик относился к жизни силу с уважением и достоинством. Он не робел никогда, не заискивал, не хныкал, всегда приветствовал эпика с прямой спиной и учтивым кивком. Это освежало. Жизнесил не был жестоким эпиком и не заслуживал того, чтобы на него смотрели как на чудовище. Если уж на то пошло, Трепетный страх вокруг него однажды начнёт настолько его раздражать, что он вероятный станет тем самым, от чего люди приходят в ужас презренные твари. Доктор Парик жестом пригласил жизнесило к рабочему столу из нержавеющей стали, по нему были разложены осколки клинка мальчика-воздоятеля. Это новенькое сказал доктор Парик, проводя пальцем по краям обломков металла. Остатки стали ещё призрачно чернели, как и прежде. Он взял папку и принялся рыться в бумагах. Это сила от дрожалы, да? Жизнесил впирился взглядом в разбитую сталь, припоминая, эпика чи способности могли такое сотворить. Да, дрожала. Она была ужасным существом. Её способности напоминали жизнесилу о том, каково ему самому внутри, как по венам протискивалась его кровь, она тоже ощущалась чёрной и холодной, хотя такой совсем не была. Вы сумели на сей раз призвать силу или всё произошло инстинктивно, как раньше? Жизнесил не отрывал взгляда от своей руки. Я их чувствую. произнёс он, сгибая и разгибая пальцы. «Всех до последнего. Как они разбегаются по моим венам. Они знают, что им там не место. Чтобы не пытался я из них извлечь, они удирают». Он уронил руку. «Трусы. Все до единого». Доктор Парик кивнул. «Какие-нибудь успехи с мальчиком?» — спросил он. «Да». Чтобы выкорчевать идеализм нужно время, ответил жизнесил. Он сообразителен, продолжал доктор Парик, поднимая повреждённый переколённый нарукавник. Даже сообразительнее, чем я думал. Ему как-то удалось реверсировать функциональность ДНК митоза. Поначалу я думал, что предатель-воздоятель и нам лжёт насчёт этого. Я до сих пор не уверен, как это сделано. Какой-то миг я видел что и сейчас, произнёс Жизнесил, не отрывая взгляда от собственной руки, пока вспоминал то происшествие. Митоз создаёт копии, продолжал доктор. Реверсирование воздействия по логике способно удалять копии. Это умная попытка воспоить. Если бы изнуришь не засёк и не приглушил способности устройства, вы бы умерли. Жезнесиилу следовало бы рассердиться от этой мысли. Одному единственному мальчишке чуть было не удалось его убить. Но Жизнесиил вместо этого почувствовал в себе прилив возможностей. Мальчишка мог бы оказаться ключом к тому, чтобы обуздать тот неукротимый потенциал, что в нём ворочается. Совсем скоро вы получите себе лабораторного ассистента. Доктор пори кивнул. Мне идут у меня из головы. Его теория соединения не связанных биопотенциалов. Его замыслы могут помочь нам стабилизировать сновую интеграцию. Если бы нам удалось скомбинировать активаторы ДНК, такие идеи зачаровывают. Они открывают столько новых управляемых возможностей. Вообще-то мне прямо сегодня хотелось бы попробовать что-то в этом духе. Я приготовил новую сыворотку. Доктор Парик подошёл к одному выдвижному ящику, набрал код и извлёк отрезанную руку. "Это от эпика из Западной Вирджинии", сказал доктор Парик. "Звали его ликвиддин. Он мог расплавить до да лужицы любую субстанцию, не используя жар. Дерево, металл, даже ткань. Завораживающая способность". Жизнесиил закатал рукав, закрепил на левом предплечье жгут и положил руку на стол. Тесак. Произнёс он, протянув свободную руку. Доктор Парик положил инструмент ему в ладонь. Немало не мало ни колеблясь жизни сил рубанул толстым лезвием, и оно глубоко погрузилось в запястье. Кисть его отделилась за долю секунды до того, как в нём загрохотала ослепительная боль. От боли у него спёрло дыхание, и всё расплылось перед глазами. Он часто думал, что со временем мы, при повторных приходах такой боли, подобные случаи станут не такими яркими, но частота, с которой он переживал боль, лишь ограничивала притупляющим адреналином способность его тела откликаться. Болью он наслаждался. Ничто на свете не могло сравниться с нею. Она взрывалась в нём фейерверком, который видел лишь он один. обжигающие, опаляющие фейерверки, сотрясавшие все полости его нутра. От боли у него останавливалось дыхание. Её отзвуки были пронзительны, по её велению колени у него подгибались, а сердце трепетало так, что его топоток будоражил. Жизнесило вдыхал воздух медленно, размеренно, считая с каждым вдохом и с каждым выдохом от одного до пяти. пока сам вкушал эту сладко-горькую агонию. Отчасти боли он боялся и мучительно желал, чтобы та прекратилась, но другая часть его, темнее, демоническая тварь, обитавшая в самом низу его живота, получала удовольствие от едкой дикости всего переживания. Часть эта питалась болью, тьмой и беспокойством, и всегда лишний миг сражалась с позывом «позыв». применить его силы исцеления. Жизнесил взял кисть ликвидина и прижал её срез к своей культе. Мёртвый кусок охлаждённого мяса успокаивал его страдающие нервы и разорванную кожу. Доктор Парик схватил шприц и ввёл жизнесилу новую сыворотку, после чего взял планшет и завёл в нём новую таблицу данных. Он пристально следил за тем, Как жизни сил прижимает новую конечность к своей. Начинайте соединение связок и сращение костей, произнёс доктор Парик, постукивая по клавишам дисплея. Жизнесил сосредоточился, сопротивляясь соблазну полностью исцелить отсечённое. Здоровая кость сраслась с мёртвой, а свежие связки со старыми. В запястье у него что-то зазудело и заёлозило. то его плоть сплавилась с отсечённой рукой ликведина, и новая сыворотка засочилась по его венам. Он взглянул на доктора Парека. Чувствуется новая сила, жизнесилки вновь. Слабо, но есть. Хорошо. Теперь свяжите вены, чтобы установить кровоток, и подсоедините нервы, пока не почувствуете новую плоть. В новых пальцах заплясало пощипывание. Жизнесиил сжал и разжал некогда мёртвую кисть. Пальцы задёргались. "Великолепно", сказал доктор Парик, записывая результаты в планшет. После этого положил на рабочий стол тяжёлую книгу. Переплёт слишком потёртый, чтобы на нём можно было разобрать название. "Начинайте предварительные испытания, но не слишком напрягайтесь". приготовились, начали. Жизнесил вытянул свою новую руку к книге и углубился в себя, чтобы присвоить себе дополнительную силу. Способность ликведина отозвалась и заструилась по телу. Уголки книги начали проседать, как будто кожаный переплёт вылепили из воска, а книгу оставили лежать на солнце. Глаза у доктора Парика расширились. «Действует!» — он быстро записал результаты. «Продолжайте равномерно!» Жизнесил увеличил мощность, и вся книга принялась таять. И страницы, и все остальное — кожа, клей и бумага — разжижались до лужицы на столе. Сердце в груди у Жизнесила колотилось от возбуждения. Ему это удалось. Он взял силу ликвидина... и намеренно применил её по команде. Все остальные способности, какие он приобрёл, казалось, возникали и пропадали непредсказуемо. Силы у него внутри жили, но были непослушными детьми, неуправляемо носились как хотели и отказывались слушаться. Но по мере того, как росло возбуждение, в его новой руке завихрилось странное ощущение увидания. Он поднял руку, посмотрел на неё и не успел ничего остановить, как новые пальцы стали таять и капать на белый кафель. "Нет же", пробормотал он, глядя, как таянье уже охватило костяшки. Мягкие комки пальцев и кости отпадали, плюхались на пол, пока вновь не осталось ничего, кроме кровоточащей культи. Доктор Парик вздохнул. Ещё раз можем попробовать завтра, сказал он. Тогда у меня будет для вас свежий образец. В животе уже неси силы шевельнулся и заворчал тёмный демон, тот, что пил боль как нектар. Словно меха кузне он распалял в жизнесиле гнев. Верховный Эпикс злобно глянул на доктора. Жизнесилу хотелось сорвать лицо этого хорька с черепа и запихнуть его ему же в глазницу. Он ненавидел его самодовольное выражение, гордую осанку. Доктор вел себя так, словно они ровня. «Как он вообще может ценить эту надменность такого жалкого существа?» «Один... два... три... четыре... пять...» Жизнесил считал в уме, пока кипящая ярость не утихла, и демон не успокоился. «Прекрасно!» — произнес он. «И приведите тут все в порядок!» Доктор Парик кивнул. «Разумеется!» Жизнесил выпустил себе в руку дозу целительной силы. Кожа и кости связались вместе, сплетая у него на запястье новую кисть. «Разумеется!» Но не успела исцеление зайти слишком далеко, как силы его вдруг прекратились, и на запястье осталось висеть плети сырого мяса, как щупальца. Жизнесил присмотрелся к экрану. Что-то не так, спросил доктор Парик. Моя рука. Она Жизнесил попробовал снова черпая свою целительную мощь. Его пронзило толчком паники. Он не мог исцелиться. Что происходит? Он мистиво потащил на себя жизнь какого-то случайно выбранного пленника в камерах. Теперь кожа у него на предплечье собралась вместе, и прежде вялые волокна сплелись в четыре пальца и большой. Перестало капать кровь. Жизнесил снова был цел. Он повертел перед глазами руку, осматривая рану, которой больше не было. Что-то остановило его исцеление. Пусть всего лишь и на миг. Дайте мне скальпель. Доктор Парик потянул на себя один ящик и вложил маленький хирургический нож в ладонь жизнесила. Эпик провёл скальпелем по тыльной стороне своей руки. Когда кожа разошлась, из разреза завопила боль. Он тут же включил свои целительные способности. Теперь... Рана срослась без помех. Жизнесил сделал шаг к доктору, вытер руку о его лабораторный халат и ушёл.